а воеводы и их канцелярии кормились взятками, потому что не получали жалований. Распоряжения Сената исполнялись только по третьему указу. Сам Сенат, столько лилейный Петром Первым, высший блюститель законного порядка, превратился в совершенно бездельническое учреждение со своим генерал-прокурором Глебовым, плутым и мошенником, как называла его Екатерина апелляционные дела сенаторы слушали целиком не в экстрактах и 6 недель длилось только чтение дела о выгоне города масальска